Глава восьмая «Нет, Страхова, я знал, что ты проблемная, но чтобы настолько...» Но ну, деть рыжий не переставал, но пузатый флакон из темного стекла держал твердо. Его тощие бледные пальцы в россыпи веснушек даже не дрожали. Я, Зарик, тоже подозревала, что ты зануден, но масштабов занудства и предположить не могла. Вяло огрызалась я, осторожненько пинцетом выдирая лепестки из невзрачного белого цветочка. И еще более осторожно пропихивая их через горлышко обманчиво небольшого пузырька с пространственным карманом. Это только с виду могильная купавка безобидна, а на деле ядовитие гадюки. Отсчитав 14 лепестков, вернула цветок обратно к сену и выудила из ларца с ядами настойку сизого дуба. Как ни странно, под монотонные прочитания ураганова отлично работалось. Да и вообще, парень оказался не так бесполезен и беспомощен, как выглядел. Например, ввиду отсутствия меня и моей ценной шляпы, сам решил проблему с новым мухомором-вещателем, который вырос на месте прежнего, плотно обмотав его теплым шарфом. Теперь эта гадость рекламная напоминала закутанного заботливой бабулей карапуза и могла только невнятно мычать. А еще Светозар за меня волновался. Вернувшись под конвоем к нашему купе, я как раз застала спор соседа с дежурящим у двери угром. Рыжик требовал немедленно проводить его к начальнику поезда, чтобы тот объяснил ему, куда меня подевали. Словом, ураганова я даже зауважала. Ну так, немножко. Не настолько, чтобы это мешало мне язвить. Знаешь, Зарик, отсчитывая ядовитые капли, начала я. У меня бабушка планирует отойти от дела и небольшой молочный заводик открыть. Не хочешь к ней работать пойти? Кем это? Не впечатлился предложением рыжий. Да ничего сложного. Будешь сидеть на лавочке в зале простакваши и рассказывать, как провел лето. Зачем? Реплики парня становились все короче. «А чтобы молоко быстрее скисало?» «Ну ты!» «Кто?» «Ведьма ты, Страхова!» «Ага, потомственная. Двадцать один, двадцать два, двадцать три. Все, Зарик, закупоривай». На Зарика Светозар дулся почти как на Сквознякова, но флакон специальной пробкой с распылителем заткнул шустро и уверенно. А я окончательно поняла, придется дружить. И все же с Заром называть его язык не поворачивался, потому что Зар для меня это Сигурд Сальдозар. Муж моей лучшей подруги Кати, просто шикарнейший мужчина. Уверенный в себе, надежный, умный, красивый. Эталон мужественности, в отличие от его младшего брата Сверра. Впрочем, не будем о последнем. Слушай, Ураганов, а ты ведь отличник? Допустим. И в голосе такая опаска, точно обучаемый. А еще сообразительный. Значит, мозг должен иметь. Хотя у вас, созидатели, с этим плоховато. Все в созидательные порывы уходит. По опыту говорю не понаслышке. «В общем, ты ведь уже понял, в какую трясину мы вляпались, да?» «В смысле? Ты про Кикиморию?» «Так адрес назначения нам еще варись, сообщили. Или ты ушами прохлопала?» Попытался соронизировать Рыжик. «Не тупи, Зарик! Лучше оглядись и подумай, как выживать будешь, если у них там в этой Кикимории все на их треклятый фирменный экспресс похоже. Вот теперь парень дрогнул. Чуть моим драгоценным флаконом об стол не долбанул. Пришлось поспешно отобрать свеженькое зелье и только потом развивать мысль». В общем, поодиночке мы из этой пучины вымогательства не выплывем. Ты так точно. Посему предлагаю заключить уникальное... Тьфу ты, прицепилась же кикиморская любимая словечка. Межфакультетское перемирие. Созидание и разрушение против серомордых жаден. Как тебе? Чего? Ленок разногласий в болоте утопим, говорю. И проживем этот год, совместно отбиваясь от местных культурных и прочих особенностей. Согласен? Рыжик колебался, и, наверное, интуиция нашептывала ему, что с ведьмой договариваться опасно. Пришлось добавить аргументов. «Мы ведь Арис представлять будем. Нужно показать этим кикимарам, что наша Академия лучше всех». «Нужно», — вздохнул Ураганов и протянул руку. «Отличненько», — просияла я и вместо рукопожатия звонко шлепнула его по ладони заготовленным заклятием, магией скрепляя сделку. «Договор заключен. Все, Сквозняков, можешь расслабиться. У тебя деньги, у меня везение. Не пропадем». «Это у тебя-то везение, ну ты...» — простонал Рыжий ты не страхова, ты кошмарова. Вот это и внушай всем новым знакомым». Нисколько не обидевшись, посоветовала я. «А для начала сделай доброе дело», продолжила говорить, аккуратно увязывая сено обратно в тюк. «Доставь мои вещи в Кикима. У меня задание важное, сам понимаешь. Могу не успеть вернуться вовремя». «И смотри, не потеряй ничего», наказала строго. «Ну ты», повторил Святозар, решив в этот раз не продолжать, мол, и так все понятно. В перспективе тащить мои пожитки он, естественно, не обрадовался. И вообще попытался задержать меня в купе, отговаривая от поисков проклятого артефакта. Но я все равно пошла. Повязав на шушу ленточку, рассеивающую внимание, велела Метле следовать за мной и отправилась изображать розыскные мероприятия. План был довольно прост. Брожу по вагонам, всюду в меру возможного заглядываю, разбрызгиваю направо и налево проявляющие зелье и, о чудо, Совершенно случайно натыкаюсь на жмориков сундук. Сложность была одна – плеснуть на него порцию побольше, не привлекая к этому внимания. Потому что зелье не столько проявляющее, сколько стирающее любые магические и немагические следы. Однако проблема крылась в том, что внимания оказалось слишком много. За мной следовали не только два огра, но и верткая глаза стойки Кимора со свитком и пером в руках. Эта пакость тиромордая фиксировала все мои передвижения, да еще и вопросы задавала, мешая думать. А подумать было о чем? Например, о том, что на диване в купе Водомутовича тоже имелся сундук. Я заметила его, когда гордо шагала из спальни к выходу и даже потребовала возможности осмотреть, хотя и так было ясно жмориков. Вон и углы, оббитые железом, знакомые, до сих пор коленка ноет. Я даже испугаться успела, что сундук без меня нашли и вот-вот всяким магическим проверкам подвергнут. Но тут жертва грабежа вдруг поведала, что обнаружила пропажу артефакта через полтора часа после нашего незабываемого столкновения. Все это время лорд Вудвич якобы не выпускал сундук из рук. Обнимался с ним, что ли, перед сном? Почувствовав неладное, он открыл крышку, а там пусто. Вот и получалось у этого дознавателя недоделанного, что виновата я, раз он из-за меня на целых полминуты с драгоценным ящиком расстался. А у меня получалось, что сундуков два. Потому что в это время Жморик уже развлекался в компании пушистых сказочников в ничейном купе. То есть у растяпы мага не череп умыкнули, а целый сундук с драгоценным содержимым увели. И подсунули пустышку. В коридоре, где я вмазалась лбом в плечо лорда, никого не было. Свет погас лишь на мгновение. За такой короткий срок даже вампир бы не успел подмену совершить. Значит, это произошло позже. Или раньше. Интересно, где был домик Жморисия, когда лорд изволил ужинать? «Хозяин на коленках его держал, как любимого внука?»